Глава 55. Чудик. В саду перед гостиной несколько молодых парней Симиши подлизывались к Дзоши. На любой ее вопрос они отвечали быстро. Одни были из отдельных ветвей Симиши, а другие были прямыми потомками, как ши тян и ши тян -Сяо. Проходя медленно среди душистых цветов, Дзоши трясла лейкой, поливая их. Шиян, выйдя из гостиной, подумал немного, а затем направился к Дзуши. Подойдя к ней, он вытянул руку и сказал. «Покажи мне черепаший панцирь». «Вот дебил! Теперь он хочет сделать что-то для маленькой Ши. А где ты был раньше?» Недовольно проворчал Ши Тяньсяо. «Большой дедушка хотел поговорить со мной», — равнодушно сказал Шиян. «Я обещал ему, что помогу Дзуши с панцирем». «У нас разные намерения!» «Разные намерения?» Ши Тян Сяо смутился. Внезапно он прикрыл нос рукой и вскрикнул. «Шиянь, что за вонь?» От Шияна веяло сильным кислым запахом. Сперва толпа не заметила запаха, так как были слишком заняты подлизыванием к дзуши. Но из-за крика Ши Сяо они обратили внимание и, закрыв нос руками,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 И источал сильный запах пота, указывающий на то, что он недавно закончил тренировку. Этому парню абсолютно наплевать на меня. Дзюши немного заинтересовал Шиян. Хоть вся толпа отпрыгнула от Шияна, но Дзюши стояла на месте, что немного развеселило его. Затем он спросил, «Так, где панцирь?» «Он в гостиной. Сейчас его принесу». Ответила Цзуши мягким голосом. Затем ее прекрасное тело мгновенно исчезло. Девушка двигалась со скоростью молнии. Даже Шиян не мог уследить за ее движениями. Толпа парней была шокирована. Они поняли, что Цзуши не только красива, но и как воин сильнее их. К этому времени Цзуши уже вернулась. Чем еще больше шокировала толпу?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 Он гневно посмотрел на Цзуши, предположив, что она специально дала ему такой тяжелый панцирь, чтобы выставить дураком. Но потом заметил, что в глазах Цзуши не было злого умысла. «Я не знаю, из какого материала сделан этот панцирь, но он весит четыреста килограмм», — сказала Цзуши, теребясь прядь волос. Не заметив гневный взгляд Шияна, она добавила, «Я очень удивилась» когда взяла его в руки в первый раз. 400 килограмм килограмм?» Ши-Тян потер виски, чувствуя головную боль. Цзуши с удивительной легкостью смогла переносить такой вес. Теперь он понял, какая пропасть между ним и ею. В этот момент ши стоял прямо, держа панцирь в руках. Он верил, что Цзуши не врет. ши ты... ты мудак!» Ши Тянь не выделялся особым талантом, но был очень умным. Он смог вовремя замолчать, прежде чем сказать шокирующую новость о шияне. Яне. Шиян не обратил на него внимания. Он стал изучать панцирь и сказал «Это один из древних языков. Я не могу прочитать надписи без соответствующих книг. Иди за мной в мой дом». Ши тут же пошел с панцирем в руках. «Хорошо» душ кивнула и пошла за ним старший брат мы пойдем за ними видя как эти двое удаляются штинлоу спросил со странным выражением лица «Хмм, хорошая идея сказал шитьсяу и последовал за шияном шян Ши жил в трехэтажном каменном доме первый этаж был заполнен разными вещами второй этаж был для отдыха а третий был библиотекой. Пройдя с Дзюши к дому, Шиян заметил, что вся толпа парней идет за ним. Он остановился у двери и крикнул. «Мне нужна тишина! Никому не входить в мой дом!» Затем он открыл дверь и сказал Дзюши. «Пошли!» Дзюши кивнула и пошла за ним. «Так, ты поднимайся на третий этаж, а я пока приму душ», сказал Шиян,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 Он равнодушно посмотрел на Дзюши и спросил, «Ты еще здесь?» После длительных тренировок Шиян стал очень сильным. Каждая его мускула выделялась и выглядела очень твердой. Увидев, как Шиян без всяких стеснений снял одежду, Дзюши с красным лицом крикнула «Извращенец!» и, схватив панцирь, убежала на третий этаж. «Этот парень очень даже ничего». Думала про себя дзуши, пока шла наверх. Третий этаж был площадью в 200 квадратных метров. Помимо книжных полок, там было много банок, бутылок и горшков, расставленных по всему этажу. Дзуши взяла первую попавшуюся книгу о древней истории, но не смогла понять ее содержание. Она покачала головой и подумала, а он чудик. У дзуши были разные увлечения.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 «Как жили древние? Что это тебе даст?» Дзоши думала, что Шиян был намного дурнее ее.